Сам он съежился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафанаил вытянулся во фронт и застегнул все пуговки своего мундира. — Я, ваше превосходительство, очень приятно-с. Друг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможи хи-хи-с. — Ну, полно, — поморщился толстый.